Верхние комнаты дворца выходили на галерею, сообщавшуюся с открытой верандой на восточной и северной сторонах дома. Галерея отделялась от веранды раздвижными стенками из папирусных циновок, а от комнат — голубыми полупрозрачными занавесями, туго натянутыми между деревянных колонн. В северной галерее горели лампионы, бросавшие в темную комнату, где сидела Таис, подобие лунного света. Внезапно на занавесях возник четкий силуэт почти голого мужчины, притаившегося с короткой булавой в руках. Таис бесшумно встала, нашаривая что-либо пригодное для обороны, и взяла обеими руками аниксовую вазу чуть ли не в талант весом. Позади первой тени также беззвучно появилась вторая — Эрис. Вот она извлекла страшный кинжал. Первая тень остановилась, слушая. Таис медленно приближалась, подняв вазу над головой. Замерла и Эрис. Человек с булавой постоял, затем издал тихий, чуть громче летучей мыши свист. Позади Эрис появилась третья тень с длинным ножом. Дальнейшее произошло в мгновение ока. Первый человек левой рукой достал из-за набедренной повязки нож и одним взмахом распорол туго натянутую ткань, которая разошлась. Второй, увидев Таис, издал глухой предостерегающий крик своему сообщнику, но тот не успел обернуться, как получил удар в левое плечо кинжалом, вонзившимся по рукоятку. Таис крикнула «Берегись!», черная жрица повернулась, второй убийца бросился на нее, а Финенко изо всех сил швырнула аниксовую вазу в знакомое лицо фракийца. Убийца успел метнуть нож одновременно с броском Таис, и Эрис упала на полу ног своей жертвы, заливаясь кровью. На крик царицы сбежала стража и почти вся челядь ее дворца, среди которой, по расстоянию Птолемея, был искусный врач. Зажгли десяток лампионов. Таис запретила переносить Эрис. Ее положили на ложе царицы. Первый убийца был сражен на повал, а второй еще был жив и силился подняться на четвереньки. Таис вырвала священный кинжал Эрис и занесла его над ним, но осененная догадкой остановилась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 Только сейчас полностью ощутила она, насколько драгоценна эта Милайна Эйми Эго Кайкале, черная, но насквозь прекрасная, как называли Эрис и ее друзья. Эрис была дороже всего на свете, дороже самой жизни, ибо жизнь безбожественно стойкой, спокойной и умной подруги показала Старис немыслимой.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 — Я послал за нашими врачами в помощь твоему Эллину. Помнится мне, ты как-то упоминала о веществе из гор около Персеполиса. Сохранилось ли оно у тебя? — Да, да, сейчас принесу. Таис заторопилась к ларцу, где хранились диковинные лекарства Месопотамии, Индии и бактерианы. Жрец нашел кусок темно-коричневого цвета, напоминавший смолу, и передал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 и мне очень печально будет расстаться с тобой». Таис вздрогнула, взяла чашку и выпила залпом. У постели Эрис остались один из египетских и элинских врачей, Ройкас и его первая жена. Уверенная в том, что с Эрис не будут спускать глаз, Таис улеглась рядом на принесенное ложе. Перед глазами...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 Мы связаны жизнью и смертью. я не могу рисковать подругой, всегда готовой подставить свое тело вместо моего под удар убийцы. я потеряла здесь в мемфисе двух любимых и умерла бы утратив третью старый жрец поведал о Финенке древнее пророчество о последней мемфисской царице удивительно совпавшая.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 Маленькие и большие люди пускаются в пьянство и дикие развлечения. В вине тонет вера, честь и достоинство, пропадает любовь к Отечеству и традициям своих предков. Так погибло немало царств Месопотамии, Персия, называет гибель Египта и лады Карфагена и нового грозного своими легионами Рима. Главное, на чем стоит человек, это не оружие. Не война, а нравственность. а Законы поведения среди других людей и всего народа. «Ты сказал, отец, и Аллады? Да, царица. Я знаю, ты, Элленка».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 что молодость кончается, и придет время, когда они готовы будут отдать все приобретенное, чтобы вернуть счастливые часы их внешне простой, а душевно глубокой жизни и переживания молодости. Может статься власть и богатство, ослепят их, и забудется все прошлое. Кажется, так и есть у многих людей, но ну, пусть и они будут счастливы. А ей нет сейчас больше радости, чем смотреть на оживленное созерцанием окружающей красоты исхудалое лицо Эрис, видеть и слушать радость маленькой Ираны. Прощание с Египтом останется в памяти прекрасным. Хотя и держали в секрете срок отъезда и выбрали ранний час,